Клюя пол руками, неуклюже выползает из моря. И самое обидное, что все это происходит и на глазах моих уважаемых старичков. Выхожу из моря, стесняясь противноватой белокожести. Отряхиваюсь и уже по песочку направляюсь к своим подопечным. К сожалению, тут же убеждаюсь, что строевой плавный шаг здесь не подходит. Дело, конечно, к вечеру. Часа уже четыре, но песок, несмотря на октябрь, жжет неимоверно. Приходится чесать бегом, скрывая городскую изнеженность за псевдоспортивностью рыси. Мои старички... Тихо и смирно, как школьники-первоклашки, сидят рядышком на топчанчике и посматривают на меня бусинками глаз. Все очень чинно. На Савелии Петровиче суконные брючата, полуботинки на литой тяжелой подошве и школьный опаш. Шея, конечно, в высшей степени не молодая, но крепкая, жилистая. Ксения Макарна разнообразнее. Ее костюм – какой-то домашний сарафанчик с пелеринкой. На ногах – кеды. По поводу последних мы уже объяснились, когда выходили из гостиницы. Будто, извиняясь за свой «не по гостинице» с четырьмя звездами на вывеске «Вид», сказала, «Я многолетняя туристка, у меня свои привычки». Личко у нее свежее. Словно четырехчасовой перелет и поездка от аэродрома до побережья не имеют для нее никакого значения. Но внутри она напряжена. Она все замечает, во всем принимает участие, все слышит. И, конечно, ее надирает ухоженный вид вальяжных сопляжников. Официант, разгуливающий по жаре в черных брюках и рубашке с бабочкой. чайки в небе и даже листья на деревьях. Мы уже перекинулись парочкой фраз в самолете. Всю жизнь она работала воспитательницей в детском садике, а вот Савелий Петрович, он мастер цеха на заводе по производству удобрений. Социальный статус – зеркало характера. Ксения Макарна любезно протягивает мне полотенце. Ну, естественно, она все уже в округе разглядела, сопоставила, сделала правильные выводы и теперь дает советы. «Раздевалки, мужская и женская, возле душа, в конце пляжа». «Очень хорошо. Я безоговорочно подчиняюсь ее всеведению и поворачиваясь чтобы идти в указанном направлении и отжать плавки. «Раздевалка бесплатная!» — ударяется мне в спину. А зонтики зонтике? кажется, тоже. Эти услуги, видимо, включены в стоимость путевки. Все оказалось так, как моя старушка и предсказывала. А потом я много раз буду удивляться, откуда она все ведает и как бы даже знает наперед. Раздевалка на несколько кабин была сухая, чистая. Рядом находился туалет. с отдраенным унитазом и писсуаром, с рулончиком туалетной бумаги. Ну, у нас бы, естественно, этот рулончик давно бы смотали. Напротив раздевалки чуть сбоку стоял душ на два соска с пресной водой. И тут же открытая дверь в помещение, заставленная пока сложенными огромными синими и красными зонтиками от солнца. Здесь не было никакого смотрителя. выдавальщика, приглядывальщика за порядком, но порядок наличествовал. Пока я шел к раздевалке, рассмотрел ресторанчик, вернее, огромную террасу по всей длине отгораживающую пляж от шоссе с небольшой кухонькой, в которой мелькал кто-то в поварском колпаке. Столы были накрыты, в лучшем случае за столами блаженствовало человека четыре. Именно такой я себя за границу собственно и представлял. Кроме этой мимолетной мысли и констатирующих наблюдений, за время операции душ, полотенца, сухие плавки,